Глава третья Прикинувшись, что дружелюбно я настроен И учтивость рассыпая По одному мне видимой причине Я маску легкомыслие надел Себя в ловушку заманив Мильтон В то время, как винченца и Элена, покинув монастырь сан стефана начали свое полное опасности возвращения в Неаполь, маркиза, переполненная негодованием и опасениями, что Винченца отыщет елену тем не менее не меняла своего образа жизни. Она по-прежнему устраивала изысканные приемы и покровительствовала музам, но это не могло полностью отвлечь от мрачных мыслей и заглушить недобрые предчувствия. Ее недовольство и раздражение сыном усугубилось после того, как ей стало известно, что отец знатной и богатой девушки, которую Маркизе хотелось видеть своей невесткой, в разговоре с мужем намекнул на возможность ее помолвки свинченца, Невеста была очень богата и знатного рода, что было немаловажным для тщеславной и алчной маркизы, ибо речь шла о богатстве, превосходящем даже немалое состояние семейства Дививальди. Маркиза негодовала, что дерзкий мальчишка своим поведением может поставить под угрозу как честь семьи, так и выгодный брак. Именно в таком раздраженном состоянии застало ее письмо и игуменье монастыря Кармелиток, сообщающее о побеге Элены. Бежала она вместе с Винченцем. Гневу Маркизы не было предела. Забыв о материнских чувствах и тревоге за сына, она помнила лишь одно — он пренебрег интересами семьи. Пошел против воли родителей и, возможно, успел уже обвенчаться с этой простолюдинкой. В таком случае он был для нее потерян, и планы ее рушатся. Не в силах успокоиться, она тут же послала слугу за отцом Скидони, ибо лишь ему одному могла довериться, и у него могла просить помощи, как расторгнуть этот ужасный брак». Ее состояние, однако, не лишило ее окончательно благоразумия, и прежде чем показать письмо отцу Скидони, она дала его прочесть мужу. Но, зная его высокие моральные требования к себе и другим, она ничего не сказала о своих намерениях или, возможной женитьбе их сына вопреки родительскому запрету. Однако посланный в монастырь слуга не нашел Скидоне. Это привело Маркизу в состояние еще большего гнева и раздражения. Она снова и снова отправляла слугу за своим духовником, но все было напрасно. «Госпожа, видимо, совершила тяжкий грех, что так нуждается в священнике», — поделился своими предположениями слуга на кухне. «За последние полчаса она уже дважды посылала меня в монастырь. Что уж видно, совесть мучает ее». У богатых, сколько бы они ни грешили, всегда есть надежда, что священник тут же отпустит им грехи за парочку дукатов. Нам, бедникам, для отмаливания грехов и месяца не хватит. Да и без розок не обойдешься. Скидо не появился во дворце маркиза Девивальде лишь под вечер» и подтвердил ее наихудшие опасения. Он уже знал о побеге Елены и сообщил, что они, свинченцы, находятся в Челана, и что молодые обвенчались. Он не сообщил Маркизе, откуда это ему стало известно, но по тем подробностям, которые он ей сообщил, она более не сомневалась в достоверности всего им рассказанного. Маркиза буквально пришла в ярость. Скидони, не без удовлетворения, молча наблюдавший за неиствующей маркизой, решил, что наступил момент, когда он может привести в исполнение свой план и отомстить Винченце, не восстановив при этом маркизу против себя. Когда он начал с кажущимся миролюбием объяснять маркизе поступок ее сына чрезмерной молодостью и неопытностью, он был далек от мысли успокоить пришедшую уже в отчаянии маркизу. Разумеется, его действия неосмотрительны и опасны, сеньора, вкрадчиво говорил он, но ваш сын так юный и не способен еще предвидеть все последствия своего поступка. Он не понимает, какой удар наносит репутации своей семьи, как это отзовется на его карьере при дворе, положению в свете, общению с людьми его круга, да и с простолюдинами тоже. Поддавшись своим незрелым чувствам, он не в состоянии оценить все привилегии, дарованные ему от рождения. Лишь в зрелом возрасте познаешь их цену поэтому он с такой легкостью пренебрегает ими, не зная, что этим сам принижает себя в глазах других. Несчастный юноша, он в одинаковой степени заслуживает как осуждения, так и жалости, закончил отец Скидони со вздохом, в котором была скорбь. «Ваша попытка найти ему оправдание говорит лишь о доброте вашей души, святой отец», — промолвила окончательно подавленная маркиза. Но совершенный им поступок свидетельствует, как низко он пал, как мало думает о семье и чести своего имени. Меня едва ли может утешить то, что в душе он, возможно, не так еще испорчен, но его поступок, увы, невозможно уже исправить. «Вы слишком категоричны, сеньора, в своих заключениях, — заметил Скидони. «Что вы хотите сказать, святой отец?» — с надеждой вскинула на него глаза Маркиза. «Не исключено, что еще можно что-то предпринять». «Скажите, что, святой отец!» — воскликнула Маркиза. «Нет-нет, сеньора», — словно передумав, вдруг поспешил сказать Скидони. «Пока я ничего определенного не могу сказать вам». Но мне дороги покой и честь вашей семьи, и я не склонен терять надежду. Вы, сеньора, порой приходится мириться с ударами судьбы, какими бы тяжелыми они ни были. Нам следует быть мужественными. Это жестоко с вашей стороны, святой отец. Вы дали мне надежду и тут же отнимаете ее, — не на шутку разволновалась маркиза. — Простите, Маркиза, — смиренно произнес Скидони, — но мне тяжело было видеть ваши страдания, причиненные беспечным юнцом, и я готов помочь вашей семье избежать позора. Но Скидони умолк. «Позора — Позора? — испуганно воскликнула Маркиза. — Вы хотите сказать, святой отец... — О, это слишком сильное слово! — «Однако, возможно, вы правы. Неужели нам придется смириться с этим?» «Иного выхода может и не быть», — отрывисто промолвил Скидони. «Боже, праведная простонала маркиза! Почему нет законов, ограждающих нас от подобных браков?» «Да, приходится только сожалеть об этом», — печально согласился Скидони. «Женщина!» Вторгшаяся в благородную семью и позорящая ее честь, заслуживает самого сурового наказания, как поистине государственная преступница, ибо посягает на покой людей, являющихся опорой нашего государства. Она должна понести самое суровое наказание, неистовствовала маркиза, окончательно потерявшая контроль над собой».